Руна Феху. Скот, деньги, богатство, собственность, имущество, владение, поддержка, движение, жизненная сила. Фе впереди. С Фефутарк начинается. Высшее божество первым поминается. Феху, значит, ветер, дух животворящий. Феху один водан, ветробог летящий. Один на землю дыхание жизни послал, чтоб знание духовное кто-то узнал. С ним Хугин и Мунин по свету летали и силой мысли мудрости вещали у феху материальное владение богатство скот его определение все это для физического выживания лишь первый шаг проснись взгляни что там за гранью там Отблески возможного ты улови. Покинув свой мирок, туда иди, иди. Без страха почву под ногами потерять. Пора себя найти и по-другому воспринять. Другой аспект у Фехо. Управлять своим желанием. Умножить волю ради созидания, достичь душевного комфорта и благополучия, а это правильное обращение с полученным. Нет ничего у человека своего, кроме любимого себя самого. И даже бренное тело дано как инструмент для дела. Вещественные накопления нас убивают, А искра Божья, талант, нас возвышают. Когда таланты в землю взрываются, Все, что тебе дано, снимается. Распоряжаться малым даром Может воля небольшая, А управлять большим, Тут воля надобна стальная. Кто не имеет много, проще тот живет И меньше беспокоится. Однако даже в мудрости любой Печали много кроется. Вот феху перевернуто. Да, что-то отнимается порой, Но истинно необходимое Всегда останется с тобой. Общение с божествами высшими Поможет отличить необходимое от лишнего. Все мимолетно, Лишь глупцы о мимолетном слезы льют, А мудрые вселенским планом Большее значение придают. Что для тебя, богатство? Выбирай, владей, возрадость удачи, делиться умей.